Глава вторая «Скелет из шкафа» Я молча сидел и смотрел на батю, замершего со сломанной трубкой в руке. Понятия не имею, о чем он собирается мне рассказать, но все за то, что этот вопрос, насколько тяжелый для него, настолько же и важный. Впрочем, Нет. «Касается это нас обоих». «Восемнадцать лет назад я жил в Любавино на Китеже». Наконец начал он. «Я знаю!» Кивнув, непроизвольно перебил его я. «Не встревай!» В тот год там случился бунт. Ну или, как его называет прогрессивное человечество, восстание за свободу и независимость звездной системы Глиза. «Не суть важна». К тому моменту я уже пять лет как был на пенсии и успел спиться до потери человеческого облика. По всему выходило, что оставалось мне не больше года, а там сдох бы в какой-нибудь канаве бомжик по имени Виталик. И через день о нем все благополучно позабыли бы. «Ты?» — искренне удивился я. На моей памяти батя даже глоток пива не сделал и спиртным от него никогда не разило. Вот я... «Ну, не то чтобы увлекался, но с парнями баловались, бывало. Стремление к взрослой жизни, все дела. Из меня отец потом этот хмель усиленными тренировками выгонял. И так в течение пары недель. Да мне после такого в сторону горячительного и смотреть не хотелось. Лучше бы уж отругал, выпорол и далее по списку». «Но нет, ни слова в укор, только шутки-прибаутки и нарочито заботливые, так не тяжко ли тебе, сыночек? Может, передохнуть хочется? Ага, ищи дурака. Я на такое только в первый раз повелся». «Я, Клим, я. Как со службы ушел, так и приложить себя оказалось некуда. Ну и покатилось, понеслось. Сам не заметил, как стакан мне все на свете заменил». Только и того, что с гордо поднятой головой заявлял, что я, мол, может и пью, зато не ширяюсь. Когда заваруха случилась, так у меня прям крылья выросли. Потому как шанс появился не в канаве сдохнуть, а в бою погибнуть. Оставалось только оружие раздобыть. Да разве же это проблема для космодесантника, пусть и с напрочь пропитыми мозгами? Руки все помнят. Правда, убивать для этого никого не пришлось. Приметил труп какого-то мужика, он с древней охотничьей болтовкой на улицу за каким-то выперся, где его и упокоили. Батя указал сломанным чубуком на стену, где висело древнее оружие. «Мне из него доводилось стрелять. Подумать только, ему почти четыре сотни лет, а оно и сегодня бьет вполне на уровне современных образцов». Батя попытался закурить и с удивлением обнаружил, что трубка сломана». Я думал огорчиться, а он только досадливо крякнул. Я быстро сориентировался и, поднявшись, подошел к книжному шкафу. Открыл дверцу и достал коробку, в которой была новая, только один раз раскуренная трубка. Это я ему в прошлом году подарил, но он предпочел свою старушку. «Ага, ну, значит, время пришло. Спасибо, Клим», – растерянно улыбнулся он. «Я опасливо посмотрел на батю. Больно уж мне не нравилось, как тот выглядит». Он всегда меня сыном и сынком называл, а тут все по имени и по имени. Странный он какой-то сегодня. Подобрал я винтовку, до да сотню патронов при ней, и начал отстреливать этих мразей. Пыхнув табачным дымом, продолжил он. Фу, борцы за независимость, мать, а среди них ни одного местного. И как только доставили такую прорву народу?» «Удачно охотился, рисково, нагло, чуть не в открытую». И стреляли в меня, и ствол у меня не автоматический Да только я кладу их, а костлявые все мимо меня ходят, словно я заговоренный. На следующий день наши десант высадили и начали чистить город. А там и пехота подтянулась. Иду я мимо одного домишки, а из окна детские плач едва слышится. Да и не плача а будто котенок мамку зовет. Вошел в дом. В прихожей Бармалей мертвый валяется, и молодая женщина... «Считай сутки, как холодные. А ты, знай, попискиваешь». Совсем уж ослабел. «Я?» «Моему удивлению не было предела. Вот уж никогда не подумал бы, что батя мне не родной. Мы ведь с ним даже внешне похожи, и это не мое мнение, а окружающих. Или они, как и я, просто желали найти схожие черты, вот подсознание и подсовывало их, или даже дорисовывало. Я в каком-то детективе такое читал». «Так, стоп! Что я вообще несу? Какого тут вообще происходит?» «Ты, Клим, я как увидел младенца, так и стал носиться по дому чисто на сетка. Хорошо, хоть ты уж на искусственном питании был, и само оно нашлось в доме. Худо-бедно, но я тебя все же накормил и подмыл. А после вдруг понял, что не могу тебя отдать. Ну вот хоть на части реша не могу. Как только я в бой встрял, так сразу смысл жизни обрел, потому как солдат...» «Но схватка осталась позади, и мне опять пора возвращаться в свою канаву». «И так мне стало тоскливо. А тут ты. Как маяк. Как рука, что вытянет меня из этого дерьма. Ну и вцепился я в тебя мертвой хваткой. В доме нашелся электронный паспорт твоей матери. Сунул в него свой нос, зафиксировал информацию, а там тебя в охапку и ходу. Даже не похоронил ее. В голову словно вату набили». «Я в этот момент мало что соображал. Если бы сам похоронил, то сочли бы ее без вести пропавшей. Вызвал бы легавых, тебя отобрали бы. А так город чистили, ее обнаружили и тело передали мужу. Я узнавал. Сам же обратился к одному деловому. Тот мне обязан был, а потому выправил документы, по которым мы и улетели сюда, на Перун. Я как пенсионер сумел взять кредиты и поставил вот эту небольшую гостиницу». «Так мы и стали с тобой жить». «Мама ей впрямь была, Березкиной? Или ты это придумал?» «Отстраненно поинтересовался я». «Елена Николаевна, в девичестве Березкина». «Знаю, что была лейтенантом космофлота, когда в дом ворвались бандиты, одного из них застрелила, а после и сама погибла. Вот и все». «Врать тебе не хотел, потому ничего и никогда не рассказывал» я думал, что ты ее сильно любил, и вспоминать о ней тебе трудно, отчего-то произнес я». «Так и есть, Клим, трудно. Только ноша моя иного характера». Кивнул батя и сделал очередную затяжку, пустив дым из ноздрей. «А кто мой отец, ты знаешь?» «Князь Кречетов Семен Аркадьевич. В то время он был наследным княжичем. Но у него трое детей, они старше меня, и их мать жива-здорова». От чего то ясно и четко вспомнил я. Князь-личность медийная, известный политик и глава одного из крупнейших холдингов империи, всегда на слуху, как сам, так и члены его семьи. А еще герой войны в системе 58 Эридана, когда конгломерат попытался выдавить Российскую империю из этой узловой точки. Тогда серьезно отличился вице-адмирал Кречетов, командовавший отдельным отрядом легких сил. «По тем событиям было снято несколько фильмов, и написана не одна книга. Есть даже популярная виртуальная игра». «Не в курсе его семейных перипетий», – пожал плечами отец. «Но если судить по обнаруженному мною электронному паспорту, он был женат на твоей матери, и ты был записан на его имя». «Ты столько лет молчал? Почему вдруг? Боишься отправлять меня на военную службу?» «Есть немного» но не настолько чтобы костьмиличи не допустить в принципе я уже давно готовился к этому разговору и пару раз за прошедший месяц едва не заговорил но в последний момент останавливался опасаешься княжеского гнева ситуация полный сюр но самое невероятное это то что я веду этот разговор о чем то там спрашиваю выслушиваю ответы но в реальность происходящего попросту не верится «Словно случилось все это не со мной!» «Не князя я опасаюсь, а боюсь потерять тебя!» «Кровь в тебе кречета, но для меня ты сын!» «А еще тот, кто вынул меня из помойки и дал второй шанс на жизнь!» «Что-то в тот момент щелкнуло у меня в голове, и ты для меня оказался спасательным кругом!» «А почему говорю это именно сейчас?» «Не знаю!» «Готовился к этому разговору, готовился...» а тут вдруг прорвало. «Потому что незачем тебе идти окольными путями, раз уж есть прямой и короткий. Я написал письмо в княжескую канцелярию. Месяц уже лежит в черновиках. Все никак не решусь отправить. Пожалуй, время настало». «Батя, а почему ты не называешь меня сыном?» «Почему по имени? Уже отпустил?» «Неожиданно для себя спросил я». «Вот без понятия, отчего мне показалось это важным». «Тут вроде бы мир с ног на голову переворачивается, а я задаю такой вопрос». Хм. «А может, как раз потому?» «Ну или из-за нереальности происходящего. Я ведь всегда над девчонками потешался из-за их тяги к дешевым мыльным сериальчикам. А тут на тебе, в реале такая лютая хрень». «Я восемнадцать лет незаслуженно называл тебя сыном. Теперь сам решай, кто я тебе». «А ведь князь не простит». «Опять не пойми, к чему произнес я». «Да насрать мне на его прощение». Пыхнув табачным дымом, равнодушно произнес он. «Бать, не отправляй письмо». Все еще слабо соображая, попросил я. «Хочешь переспать с этим?» Кивнув, произнес отец. «Завтра за завтраком поговорим, ага». Договорились. Остаток дня прошел, как в тумане. На выпускной я не пошел. Настроение такое, что вообще не хочется никого видеть. Так что вышел на вечернюю пробежку и выдал кросс на десяток километров, выложившись без остатка. Вот уж дал, так дал. Потом городок до упора, пока мышцы не забились и тело не отказалось повиноваться. До кровати буквально дополз, но уснуть так и не сумел. В голове роились тысячи мыслей, я думал обо всем сразу и ни о чем конкретно. Вообще ни о чем. Голова гудела, как колокол. Я тупо валялся в постели с открытыми глазами и пялился в потолок невидящим взглядом. «Доброе утро, батя!» Выйдя из своей комнаты, по обыкновению поздоровался я. Без понятия, в какой момент я отключился. Просто утром открыл глаза и посмотрел в окно, залитое ласковыми лучами альсы. «Вообще наша звезда называется Аль Сафари, ну или Сигма Дракона, но мы называем ее Альсой. Так вот, когда я проснулся, то, к своему удивлению, я обнаружил себя бодрым, полным сил и никакой тяжести в голове, а одни лишь ясные мысли. «Добрый, Клим, завтракать будешь?» «А есть причина не завтракать?» «И... батя, не называй меня, пожалуйста, по имени». «А то такое чувство, будто я наворотил какое-то непотребство, и ты злишься!» «Садись есть, сынок!» — улыбнувшись, произнес он. И было в той улыбке радости с надеждой поровну. «Не знаю, откуда мне эта высокопарная хрень в голову влетела, но вот так я это воспринял». «Ага, это я с удовольствием!» — потянув носом запах яичницы с беконом, подурчание желудка произнес я... «Я так понимаю ты что-то решил спросил отец устраиваясь напротив батя а трубка твоя она как винтовка тоже сскиитижа нет это другая история дернув щекой возразил он я ее уже починил расскажешь это тебя не касается отрезал он мне показалось что после вчерашнего разговора тебе показалось перебил меня отец «Ну, попытаться-то следовало», – пожал я плечами, нанизывая на вилку кусок яичницы. «И так?» – не смог сдержать волнение отец. «Да просто все, батя. Ну вот скажи, если я приду к моему родителю лет так через десять, он обрадуется мне так же, как и сейчас?» «Ну, наследником он тебя не объявит, даже если бы ты был старшим из его детей». «Обрадуется, конечно. Поможет с учебой. Нейросеть с четвертого класса – это как пить дать». Выделит какие-то средства и даст толчок, или тупо возьмет на содержание. Так что нет, с годами ничего не изменится, если он к этому времени не сыграет в ящик. Ну, по здоровью ему это не грозит, а по возрасту слишком рано. Что до доброжелателей, то, полагаю, он вполне способен о себе позаботиться. «К чему это ты?» «К тому, что я попытался понять, как вообще отношусь к другому отцу» а утром вдруг понял, что ничего к нему не чувствую. Вообще. Стоит же подумать о нем, как мысли сворачивают к тебе. Ты мне и мама, и папа, и вся родня, а они? Ну да, кровь, конечно, не водится, только сейчас кречет вы мне постороннее. Опять же, ты ведь говорил, что везение родиться в дворянском семействе дает благоприятные условия для старта, но не гарантирует успеха. К помощи князя я всегда успею прибегнуть, но хотелось бы знать, чего я стою сам по себе. Ну и такой момент, что я, как тот скалолаз со страховкой, иду на штурм отвесной скалы, точно знаю, что разбиться мне не грозит. «Скалолаза может банально приложить о стену», — напомнил отец. «Знаю, батя, но риск — это неизменная составляющая успеха». «Значит, все же хочешь попробовать сам», — подытожил он. «Именно. И завтра идешь на вербовочный пункт» да «Ну что же, тогда остается только пожелать тебе удачи. Еще, это, конечно же, маловероятно, но жизнь еще и не такие коленца выкидывает. Словом, есть на флоте такой адмирал свиридов Он сейчас командует эскадрой в системе звезды Дзета Тукана. «Протекторат Когуре?» — не удержался я. «Вижу, что в школе тебя чему-то научили». «Так и есть. Протекторат России» которая обеспечивается силами 5-й эскадры под командованием этого ублюдка. Когда я служил на флоте, он был в звании КАП-3, но с тех пор сделал хорошую карьеру. Так вот, в такую встречу трудно поверить, но если вдруг каким-то невероятным образом это все же случится, я советую тебе не упоминать наше родство. Уж больно он злопамятный. Даже на гражданке пытался меня достать. А причина? Как-то вывольнительно, я качественно набил ему морду за одну девку, так что я не обошлось без регенерационной капсулы. Она, конечно, была проститутка и случилось это в борделе, но измываться над бабой – последнее дело. Он был по гражданке и представиться не успел. Короче, выслуга у меня была, а командир моего крейсера не желал, чтобы на его корабле случился военный трибунал. У него все шло к повышению по службе и к вице-адмиральским погонам, «А у меня как раз вышел минимальный срок выхода на пенсию, куда меня благополучно исплавили». «То есть он спас тебя от трибунала?» «Себя он спас. Я имел все шансы вывернуться из этой передряги, но на флоте меня не оставили бы в любом случае. А командиру моему я подгадил бы, потому что, вне зависимости, виновен его подчиненный в происшествии или нет, резонанс на пользу не пошел бы». Я, к слову, после попытался заключить новый контракт, но меня не взяли. Так и остался на гражданке с бутылкой в руках. А частные военные компании? У нас вместо них княжеские да боярские дружины, и отбор туда такой, что со стороны никого не возьмут. Можно, конечно, податься за кордон, но таким подразделением поручаются только грязные делишки, за которые честный солдат нипочем не возьмется». Мне проще было спиться. Трусливое решение, согласен. Но тогда я сломался. Хмыкнув, закончил он рассказ. Позавтракав, я вышел на улицу. Решил прогуляться. Не то чтобы напоследок глотнуть гражданки. Перед смертью не надышишься. Просто захотелось подышать свежим воздухом и уже окончательно осознав свалившиеся на меня новости, взглянуть на это со стороны». В конце концов, нужно же понять, я вообще правильное решение принял или нет. С батей все понятно. Я для него не то что спасательный круг, а скорее смысл жизни. Вот потерял он его, когда оказался на гражданке, и тут же сломался. Упустит меня и сломается снова. Потому что любит. А я люблю его и не желаю огорчать. Он мой отец, какая бы во мне ни текла кровь. «Однозначно, если бы не он, то и моя жизнь сложилась бы по-другому. Кто знает, может, я умер бы рядом с матерью. А если нет? Что изменилось бы для меня? Слаще ел бы, мягче спал, имел бы лучшие перспективы. Так я и без того не голодал, и вырос не под забором. Верт капсулы своей, может, и не имею, но и не бедовал. К слову, ее у меня нет не из-за несостоятельности бати». Он-то как раз был готов ее купить, хотя это и не дешевое удовольствие. Я сам отказался. Посчитал это неоправданными тратами. Что же до перспектив, то они никуда не делись. Одно письмо и дело в шляпе. Для того, чтобы провести тест ДНК достаточно персонального искина, который может себе позволить любой среднестатистический гражданин империи. Пара-тройка минут и родство или отсутствие оного будет установлено. Дано может, и к лучшему, что меня воспитывал отставной сержант-космодесантник Рязанцев. Глядишь, в княжеском доме выросла бы из меня и такое мажорное недоразумение, каковых я ненавижу до трясучки. И ведь не из-за того, что они могут себе позволить то, чего не могу я, а потому что, имея возможности, они предпочитают оставаться быдлом с золотой ложкой во рту. Слава богу, таковыми являются не все, иначе от Российской империи уже ни хрена не осталось бы». Но я ведь имел бы шансы оказаться в их тусовке. Я вышел на набережную полноводной реки, разрезающую столицу на две неравные части, когда в кармане завибрировал коммуникатор. Достал и с удивлением увидел, что мне звонит Анастасия Кречетова. Ну надо же было нам встретиться именно вчера. Прямо судьба, иначе и не скажешь. «Привет, Клим. Как вчера прошел выпускной?» — послышался задорный девичий голос. «Да нормально прошел. Погуляли с ребятами. А у тебя? Сумела не попасть со своей охране?» «Еще бы. И даже с утра получить от папеньки взбучку. Еле-еле уговорила его не наказывать парней. Но я помню, что в долгу перед тобой. Предлагаю сегодня встретиться». «Созрел очередной план побега? Не знаю от чего но мне захотелось ее увидеть. Быть может, как говорят в народе, кровь тянет». «Ну или сказывалась моя зависть к одноклассникам, у которых были и братья, и сёстры?» многодетные семьи поощряются государством, причём далеко не только в России, но и в других государствах. Уж больно большое у человечества жизненное пространство, и экспансию по большому счёту сдерживает именно численность населения. «Нет, я свой лимит выбрала. При повторной выходке ребятам прилетит уже по-настоящему. Так что встречаемся под присмотром телохранителей». «Оказываться в поле зрения людей князя мне категорически не хотелось. К гадалке не ходить, его служба безопасности начнет выяснять, кто я такой, и однозначно докопаются. А мне этого не нужно. Я же хочу выяснить, чего могу сам добиться». «Извини, но встретиться не получится». «Почему?» «Я уже на вербовочном пункте. Решил записаться во флот». «Правда?» – разочарованно произнесла она. «Истинная». «Извини, мне тут нужно анкету заполнять». «Я тебе завтра позвоню». «Не получится. Нас предупредили, что как только мы подпишем контракт, у нас тут же отберут коммуникаторы». «И сколько ты будешь вне зоны доступа?» «Без понятия. Прощай». «До свидания. Я перед тобой в долгу, помнишь? А я всегда отдаю долги». «Ну, может быть, когда-нибудь еще и встретимся».